Глава двадцать первая Килгор Траут вошел в коктейль-бар. Ноги у него горели огнем. На них были не только башмаки и носки, но и прозрачная пластиковая пленка. Ни потеть, ни дышать ноги не могли. Рабокоробик Ян и Беатриса Китцлер не видели, как он вошел. Они сидели у рояля, окруженные новыми поклонниками, Речь Коробек Яна была принята с энтузиазмом. Теперь все согласились, что Мидленд-Сити владеет одним из величайших полотен в мире. — Вы давно это должны были бы нам объяснить, — сказала Бонни Макмагон. — Теперь я вас поняла. — А я думал, чего там объяснять, — сказал с изумлением Карло Моритимо, жулик-строитель. — Оказалось, что надо, ей-богу. «Эйп Коэн, ювелир, — сказал Кробекьяну, — если бы художники побольше объясняли, так люди побольше плюбили искусство. Вы меня поняли?» Ну и так далее. Траут не понимал, в каком он свете. Сначала он ожидал, что многие люди станут приветствовать его с той же пылкостью, что и Майло Маритиму, а он к таким пышным встречам не привык. Но никто к нему не приблизился. — Старая его подруга, безвестность, снова встала с ним рядом, и они вместе заняли столик неподалеку от Двейна и от меня. Но меня он почти не видел, только заметил, как пламя свечей отражалось в моих зеркальных очках, в моих лужицах. Мысли Двейна Гувера витали далеко от коктейль-бара, от всего, что там происходило. Он весь обмяк, словно ком за маски, куда-то в далекое прошлое. Когда Килгар Траут сел за соседний столик, губы двейно дрогнули, беззвучно, не обращаясь ни к Трауту, ни ко мне, он пошептал, — Прощай, черный понедельник! Траут держал в руках плотный, туго набитый конверт. Он получил его от Майло Маритима в конверте была программа фестиваля искусств, приветственное письмо на имя Траут от Фреда Т. Берри, председателя фестиваля, расписание на всю предстоящую неделю и много всякого другого. Траут привез с собой экземпляр своего романа. Теперь все можно рассказать того самого романа, на обложке которого. Красовалась надпись «Норки» на распашку". Вскоре Двейн Гувер примет всерьез то, что написал Траут в этой книге. Вот так мы оказались рядом все трое — Двейн, Траут и я как три вершины равностороннего треугольника, сторона которого равна 12 футам, как три неколебимые луча света. Мы все были такие простые, такие особенные, такие прекрасные, но как неодушевленные механизмы. Мы были скорее похожи на дряблые мешки. Внутри нас неисправная проводка и канализация, проржавные петли и ослабевшие пружины. И взаимоотношения у нас были весьма причудливые, ведь в конце концов это я создал. И Двейна, и килгора Траута. И вот теперь Траут окончательно сведет с ума Двейна, а Двейн, откусит ему кончик пальца. Вейн Гублер рассматривал нас в глазок, проверченный в кухонной стенке. Кто-то похлопал его по плечу. Тот, кто его накормил, теперь попросил его уйти из кухни. И снова он поплелся на улицу, и снова оказался среди подержанных машин Двейна, и снова стал разговаривать с проезжающими по автостраде машинами. Тут бармен включил ультрафиолетовые лампы на потолке, и одежда на Бонни Макмагон вспыхнула, как световая реклама. Засветились и куртка на бармене, и африканские маски на стенах, засветились рубашки на двейне негувери и других посетителях. И вот почему их рубашки стирали в порошке с флюоресцентными веществами, а задумано это было для того, чтобы одежда на солнце блестела, то есть флюоресцировала но когда на эту одежду попадали ультрафиолетовые лучи в затемненном помещении она сверкала во всю до смешного. Засверкали и зубы у кролика Гувера. Он очистил пастой с люриссентными веществами, чтобы днем улыбка была ярче. И сейчас он раскалил зубы. И казалось, что у него полон рот елочных лампочек. Но ярче всего засверкала крахмальная грудь новой рубашки Килгора Траута. Его грудь зарела с глубоким мерцающим светом, словно нечаянно развязали мешок с бриллиантами. И тут Траут невольно съежился, подался вперед, и крахмальная грудь изогнулась параболической тарелкой. Рубашка превратилась в прожектор, и луч его упал прямо на дверь ногу Неожиданный блеск вывел двейный странца. Ему вдруг померечило, что он умер. Во всяком случае, произошло что-то неопасное, но сверхъестественное. Двейн доверчиво улыбнулся небесному лучу. Он был готов ко всему. Траут никак не мог объяснить, почему так фантастично заиграл свет на одежде некоторых посетителей. Подобно большинству авторов научной фантастики, он понятия не имел о науке. Ему, как и рабок Яну, не нужна была научная информация. И сейчас он просто обалдел от всего этого. На мне была старая рубашка, нерастиранная, в китайской прачной, простым мылом, без всяких флуоресцентных примесей. Она не блестела. Теперь Двейн Гувер уставился на блестящую грудь Траута, как раньше на блестящие капельки лимонной эмульсии в стакане. Почему-то он вспомнил слова своего приемного отца. Двейн было всего десять лет, и отец ему объяснил, почему в Шеппердстауне не было негров. Вспомнил он сейчас эти слова не зря. Они имели прямое отношение к тому, о чем две недавно разговаривал с Бонни Макмагон, чей муж потерял такие деньги на мойке для автомашин в Шепердстауне. Эта мойка оказалась разорительной главным образом потому, что выгодно было держать мойки только там, где было много дешевой рабочей силы, то есть черных рабочих, а негров в Шеппертстауне не было. Много лет тому назад... — рассказывал отец десятилетнему двейну. Негры перли на север миллионами. И в Чикаго, и в Мидленд-Сити, и в Индианаполис, и в Детройт шла мировая война. Рабочих рук настолько не хватало, что любой неграмотный негритос мог получить отличную работу на любом заводе. Никогда раньше у этих черномазах не бывало таких денег. И вот в Шепердстауне. Продолжал он белый, и все сразу смекнули. Они не захотели, чтобы их город наводнили черномазой. Они понавешали объявления на всех больших дорогах и у въезда в город, и на железнодорожных путях. И приемный отец двейно описал эти объявления, а выглядели они так. Часть забора из шести поперечных досок... На двух вертикальных столбах а на них надписи. на каждой доске Черномазой. здесь, Шепертстаун!» Не приведи бог оказаться тебе тут после захода солнца. Как-то к вечеру негритянское семейство вышло из товарного вагона станции Шепердстаун. То ли они не заметили объявление, то ли читать не умели. А может, и глазам своим не поверили, — продолжал весело рассказывать приемный отец Двейна. Сам он в то время был без работы. Великая депрессия только-только начиналась. В тот день вместе с Двейном он ехал в их машине. Раз в неделю они вывозили мусор и всякие отбросы за город и сваливали их в Сахарную речку. Словом... Эта семейка забрала снаночку какой то пустующий домишка, рассказывал отец Двейна. Огонь в печке развели, устроились, а в полночь явилась туда целая толпа. Вытащили они этого негритоса из дому и перепилили его пополам колючей проволкой. Она поверху ушла по сгородке. Двейн ясно помнил, как он в эту минуту, слушая рассказ, глядел на радужную пленку нефти, расплывшуюся по воде сахарной речки. — Давненько это было, но уж с тех пор ни один черномазый на ночь в Шопертстауне не задерживался, — сказал приемный отец Двейна. Утра Траута все тело зудело от того, что Двейн полубезумным взглядом уперся в его крахмальную грудь. Глаза Двейна подернулись слезой. Траут решил, что это явное влияние алкоголя. Откуда он мог знать, что в эту минуту Двейн видел масляное пятно, радужно расплывшееся на поверхности сахарной речки сорок лет назад? И меня Траут тоже заметил, хотя я и не был виден ему как следует. Но беспокоил я его еще больше, чем Двейн, А дело было вот в чем. Только у Траута, единственного из всех созданных мною персонажей, хватило бы воображения, чтобы заподозрить, не выдумал ли его другой человек. Он даже говорил об этом своим попугаем. Например, он как-то сказал «честное слово, бил». От такой жизни невольно приходит в голову, что уж не выдумал ли меня кто-то для книжки про человека, которому все время плохо приходится, — И вот теперь Траут стал догадываться, что он сидит совсем рядом с тем, кто его создал. Он растерялся. Трудно ему было решать, как на это реагировать, особенно потому, что любая его реакция будет такой, как я захочу, и он это знал. Но я его не стал особенно тревожить, не махал ему рукой, не глядел на него в упор, я и очков не снял. И снова стал чертить пальцем по столу. Изобразил формулу взаимосвязи энергии и материи, как это понимали в мое время. Вот она. Е равно МС в квадрате. Но в моем представлении эта формула была неполной. Надо было как-то включить в нее С, то есть сознание, без чего Е энергии и никакого М. Материи и даже математической постоянной величины, означающей скорость света, существовать никак не могло. Кстати, все мы были прикреплены к выпуклой поверхности. Наша планета была шаром, и никто не понимал, почему мы с него не скатываемся, хотя все притворялись, что они чего-то там соображают но настоящие хитрецы сообразили, что один из лучших способов разбогатеть состоит в том, чтобы завладеть порядочным куском той поверхности, к которой прикреплены люди. Траут боялся встретиться глазами с двейным гувером или со мной, поэтому он просматривал содержимое толстого конверта, который ему выдали в гостинице. Первым делом он прочитал письмо от Фреда Т. Берри, председателя фестивального комитета, мецената, выстроившего Центр искусства имени Милдред Берри, а также основателя и председателя совета директоров фирмы «Берри Трон «Дорогой мистер Траут», — писал Фред Т. Берри, — «для нас не только огромное удовольствие». Но и большая честь, что такая выдающаяся творческая личность, как вы, жертвует своим драгоценным временем ради фестиваля искусств в Мидленд-Сити. От души желаем, чтобы вы во время пребывания здесь чувствовали себя членом нашей семьи. С этой целью дать вам и другим почетным гостям глубже ощутить свое участие в жизни нашего города, я вручаю каждому из вас небольшой презент. Одну акцию фирмы, основанной мною фирмы, где я состою председателем Совета директоров. Теперь фирма принадлежит не только нам, но и вам. Наша фирма была основана в 1934 году как американская компания RoboMagic. Вначале в ней служило всего три человека, проектировавших и собиравших первые полностью автоматизированные стиральные машины для использования их в домашнем хозяйстве. На наших акциях, как вы увидите, сохранилась эмблема той первой фирмы. На эмблеме было изображение греческой богини, раскинувшейся в вычурном кресле. В руке у богини был небольшой флагшток, с которого струился длинный вымпел с надписью «Прощай, черный понедельник». В рекламе старой стиральной машины были остромно использованы два разных смысла, которые люди вкладывали в слова «черный понедельник». Во-первых, женщины обычно по понедельникам стирали белье. Понедельник был просто днем стирки, и ничего особенно черного в этом дне не было. Но люди, которые всю неделю страшно много работали, часто называли понедельник черным, потому что с отвращением выходили в понедельник на работу после дня отдыха. Фред Т. Берри был совсем молодым, когда он придумал этот девиз для стиральной машины «Робомажик». Он хотел сказать, что понедельник называют черным, потому что женщины работают до упаду и страшно устают в этот день, а от робомажика им станет легко и весело. Кстати, далеко не все женщины стирали бы понедельникам в те времена, когда изобрели робомажик. Стирали никогда хотели. Одно из самых отчетливых детских воспоминаний Двейна Гувера — относящийся ко времени Великой депрессии. Был день, когда его мать вдруг затеяла стирку в сочельник. Она очень огорчилась, видя, до какой бедности дошла ее семья. И в тот же вечер ни с того ни с сего вдруг потопала в подвал, где кишели тараканы и мокрицы, и стал там стирать кучу белья. «Самое время заняться негритянской работенкой», — сказала она. Фред Т. Берри... Начал рекламировать робомажик задолго до того, как собрали первую надежную машину для продажи. И он был единственным жителем Мидленд-Сити, которому было посредством вывешивать рекламы на специальных досках во время Великой депрессии. Так что рекламам робомажика не приходилось расталкивать и перекрикивать другие рекламы, привлекая внимание прохожих. Фактически никаких других реклам в городе и не было. Одна из реклам Фреда Теберри висела на доске у главных ворот, безвременно усопшей автомобильной компании Китцлера, где разместилась фирма Робомажик. На рекламе была изображена дама аристократического вида в мехах и жемчугах. Она выходила из своего особняка провести вечерок в блаженном безделье. Из ее губ вылетела надпись. Вот она. «Пойду поиграю в бридж, пока мой робомажик займется стиркой. Прощай, черный понедельник!» Вот такая была надпись. Другой плакат у железнодорожного депо изображал двух посыльных, выгружавших стиральную машину робомажику дома. На них выпучив глаза, глядела черная служанка. А из ее губ тоже вылетали слова. Говорила она вот что Но, Женьки мои, несите меня домой. Теперь у них есть робомажик, не нужны мы им больше. Вот и все. Фред Т. Берри сам придумывал рекламу. Он любил предсказывать, что со временем разные механические приспособления фирмы Робомажик смогут на всем свете делать то, что он назвал негритянской работенкой, то есть поднимать тяжести, мыть и варить, и гладить, и нянчить ребят, и убирать грязь. Многие белые женщины относились к этой работе так же, как приемная мать Двейна Гувера. Моя собственная мать, да моя сестра, мир праху ее, тоже так думала. Обе решительно отказывались брать на себя негритянскую и работенку. Белые мужчины, разумеется, тоже избегали ее. Но они обычно говорили «это женская работа», а женщины говорили «это негритянская работа». Сейчас я выскажу здесь одно дикое предикое предположение. По-моему, гражданская война на моей родине здорово пришибла победителей северян хотя об этом никто никогда и не заикался. Потомки северян, по-моему, до сих пор подавлены своей победой, хотя понятия не имеют почему. А причина в том, что победители в этой войне лишились самой желанной добычи, а именно рабов. Мечта о чудо-роботах была прервана Второй мировой войной. Бывший автомобильный завод Китцлера из фабрики хозяйственных автоматов превратился в военный завод. От робомажика остался только мозг, программировавший всю машину на разные действия. Когда выпускать воду, когда ее выливать, когда простировать белье, когда полоскать, когда выжимать, когда сушить и так далее. И этот мозг... Во время Второй мировой войны стал управлять так называемой системой КРИП. Она устанавливалась на тяжелых бомбардировщиках и приводилась в действие, когда командир нажимал ярко красную кнопку. Система КРИП метала бомбы по определенным заранее намеченным целям. Так сокращенно назывался компьютер, регулировавший интервалы бомба метани